Романс. Безумными глазами он смотрит на меня. Ваш дома крыльцо мне знакомо давно. Темно-красными губами он целует меня. Наши предки ходили на войну в стальной чешуе. Он принес мне букет темно-красных гвоздик. Ваше строгое лицо мне знакомо давно. Он просил за букет лишь один поцелуй. Наши предки ходили на войну в стальной чешуе. Своим пальцем в черном кольце он коснулся меня. Ваше черное кольцо мне знакомо давно. На турецкий диван мы свалились вдвоем. Наши предки ходили на войну в стальной чешуе. Безумными глазами он смотрит на меня. О, потухните звезды, и луна побледней. Темно-красными губами он целует меня. Наши предки ходили на войну в стальной чешуе. Даниил Дан-Дан. 15 октября 1934 года.